«Если предоставить всему идти своим порядком, то когда будет объявлено решение?» «Трудно сказать. По-моему, через несколько недель». «Мы никак не можем ждать несколько недель», — настаивала герцогиня. «Уж поверь мне, Джеффри, надо непременно попытаться сейчас». «Не понимаю», — раздраженно сказал лорд Селвин. «Прошу тебя об этом не только ради Саймона», — почти крикнула она, «но ради блага всей нашей семьи. Теперь-то ты мне поверишь». Пауза. Затем осторожный вопрос. «Саймон с тобой?» «Да». «Что у вас там случилось?» «Что он замышляет?» «Если бы я даже знала, что ответит, — сказала герцогиня, — я бы никогда не стала говорить об этом по телефону». Снова молчание. Затем лорд Селвин неохотно произнес. «Ладно, тебе виднее». Герцогиня поймала взгляд мужа, незаметно кивнула и спросила брата. «Значит, ты сделаешь все, как я прошу?» «Не нравится мне все это, сестра?» «Очень не нравится, но договорились. Я сделаю все, что смогу». И они распрощались. Но как только герцогиня положила трубку, телефон зазвонил снова. Они оба вздрогнули. Герцогиня подняла трубку. «Да?» Чей-то гнусавый голос спросил. «Герцогиня Кройден?» «Это я». «Я Огилви, главный детектив гостиницы». Огилви умолк, как бы давая собеседнице время усвоить эту новость. В трубке слышно было только его тяжелое дыхание. Герцогиня подождала, потом вызывающим тоном спросила. «И что же вам нужно?» «Мне нужно потолковать с вами и вашим мужем по одному делу», откровенно и безучастно прогнусавил Огилви. «Если это касается гостиницы, то, думаю, вы ошиблись». «Мы имеем дело непосредственно с мистером Трентом». «Как бы вам на сей раз не пришлось об этом пожалеть?» В ровном, наглом тоне Огилви чувствовалась уверенность. Герцогиня заколебалась. Руки у нее задрожали. «Мы не можем принять вас сейчас», — выдавила она. «А когда?» Опять пауза и тяжелое дыхание. Герцогиня подумала. «Неизвестно, что этот тип знает или хочет». «Но он умеет давить на психику». «Позже», — ответила она, — «зайду через час», — безапелляционно заявил Обилви. «Мне...» — но ее прервал щелчок. Повесили трубку. «Кто это? Чего им надо?» — забеспокоился герцог. Его породистое лицо побледнело. Герцогия на секунду зажмурилась. Ей отчаянно захотелось сбросить с себя ярмо ответственности за них обоих. Пусть решает кто-нибудь другой. Она знала, что надежды на это нет и никогда не было. Если у тебя от рождения более сильный характер, чем у окружающих, то это неизбежно. Даже в родной семье, где сила воли была нормой, все инстинктивно тянулись за ней и следовали ее советам. Даже способный и упрямый Джеффри в конце концов подчинялся ей. Герцогиня понемногу пришла в себя, открыла глаза. Это был гостиничный детектив. Сказал, что зайдет через час. Так он знает. Боже мой, он знает. Конечно, он что-то разнюхал, но не сказал, что. Внезапно герцог Ройден выпрямился, вздернул голову и расправил плечи. Рот его сжался, руки уже не дрожали. Он преобразился. Будет легче, если я пойду сейчас. Если я признаюсь, Нет, глаза герцогини засверкали. Пойми одно, что бы ты ни сделал, это не улучшит положение. Они помолчали, потом герцогиня тоскливо добавила. Ничего не надо делать. Подождем этого человека, выясним, что он знает, каковы его планы. Казалось, герцог хотел что-то возразить, но передумал и покорно кивнул. Забахнувшись поплотнее в ярко-красный халат, Он поплелся в другую комнату. Через несколько минут он вернулся с двумя рюмками неразбавленного виски и предложил жене выпить. «Рановато», — отказалась она, — «но непривычно для нее с заботливой настойчивостью он сунул ей в руку рюмку». «Сама себе удивляясь, она взяла рюмку и выпила залпом». От неразбавленного алкоголя у нее перехватило дыхание, но спустя секунду по телу разлилось приятное тепло.